Глава первая. Рорк кончился. Начинается хентай. Ну что, заходим? Чую опять, как в прошлый раз получится. Не карка ирину Может, мы ну его нафиг, а? Пойдем лучше в бар завалимся? На какие шиши, Маус? Спросил я. Вот то-то и оно. Смотри, какое шикарное поместье. Погнали, время лутаться. «Как скажешь, босс!» «Я ничего не говорил», — вставил наш капитан Хеджрок. «Да я и не тебе», — отмахнулся Маус. «Запускай, Овер!» «Погнали!» — радостно откликнулся тот своим хриплым старческим голосом. Я аж поморщился. До сих пор не могу привыкнуть к этому. От его холодного голоса постоянно мурашки по коже. «Но мы парни не в хор пять позвали, так что неважно». Старый высокий и тощий хант, больше похожий на высохшее тонкое дерево, нежели на человека, ударила землю своим костяным посохом. Череп, заменявший навершие, в тот же момент начал вибрировать. Из пустых глазниц и раскрытого клыкастого рта полился темно-фиолетовый свет. На секунду черная мантия колдуна раздалась в стороны, словно от внезапного порыва ветра. В то же мгновение я почувствовал, как на груди вспыхнула защитная татуировка. И под словом «вспыхнула» я подразумеваю реальную физическую боль. Но, к счастью, она длилась всего мгновения. А вот жар, исходящий от татуировки, никуда не делся. Но это терпимо. Лучше так, чем попасть под ауру разложения Овера. Он, конечно, не совсем колдун. Правильнее будет называть его малифицистом или просто малефиком. Этот тип магов специализируется на наложении проклятий. По сути, дебафы или ослабления по-нашему. Проблема в том, что пока мы не видим конкретного противника, приходится врубать ауру, которая работает на все вокруг. Честное слово, неприятная штука. Вот Овер и бьет на наших хантах свои защитные татуировки, которые блокируют действия конкретной ауры. А вообще он толковый парень. Когда узнал, какие архетипы классов мы ищем, самым первым прибежал ко мне. До этого его заставляли играть на стихийных магах, а парню по душе были всякие крутые темные штуки. И Малефик — это еще не самый сильный хант в его арсенале. Но в этой партии он выполнял роль дебафера. Впрочем, это его основная роль в нашем отряде, на ком бы он не играл. Сам Овер был странным. Это если мягко выражаться. Очень мягко. Разумеется, Маус после первой же партии назвал парнишку Овер-психом. Маус, который и сам не сильно похож на эталон адекватности. К примеру, выложить из трупов врагов какое-нибудь матерное слово для овера в порядке вещей. Или сделать себе новую шляпу из черепа какой-нибудь твари. Причем этот предмет гардероба не давал никаких бонусов Ханту. Может быть, синергию разве что? Тогда вопросов нет. Я, если честно, поначалу сомневался, стоит ли брать его в отряд. Но он отлично показал себя в партиях. А со временем я убедился, что у парня имеются какие-то свои моральные барьеры в голове. Размытая черта, за которую он не переступит. На этом я и успокоился, хотя человек реально жуткий. Даже в реале. А вот с Рина они быстро спелись. Два весельчака со своеобразным чувством юмора. Но если здоровяк просто каламбурит и не затыкается, то Малефик наш чебучить мог что-нибудь атакое. поэтому я с этой парочки старался глаз не спускать и поменьше оставлять их вдвоем. Вот и сейчас Ри нашел первым готовой грудью встретить любую опасность. Мы с Маусом шагали следом по лужайке особняка, а вокруг нас мгновенно желтела и иссыхала любая трава под воздействием темной ауры. Овер шел за нами, а замыкал отряд наш номинальный капитан Хеджрок. Он просил называть его Хеджем? Но как-то, само собой, парень быстро стал жроком. Просто жрок. К сожалению, развы требуют наличия квалифицированного капитана в отряде. И квесты в активностях выдают только им. Поэтому делать нечего, приходится терпеть. Все-таки именно в активностях самые высокие шансы поднять хороший лут. Там часто попадается нормальная добыча. Еще награда за успешное прохождение. Но, буду честен, наша тактика не предполагает выполнения активностей. Мы чаще их проваливаем. Зато формально я отыгрываю свою половину партий в составе расов, под предводительством их капитана. Вот и сейчас нам выдали типичную задачу на партию. Очередной загадочный особняк, в котором творится что-то. Идите и разберитесь. Трата времени, по большому счету. «За последние шесть месяцев, что мы играем таким составом, я участвовал в четырнадцати партиях. Из них нам удалось успешно завершить лишь пять активностей. Но не мой это профиль. Пусть стандартные шаблонные отряды этим занимаются». «Ребят, может, хоть брифинг прочитаем?» — спросил Жрок из-за наших спин. «Я глянул мельком. Мы вряд ли возьмем это место на храпом. «Да забей!» — отозвался Рина. Все эти поиски, головоломки, загадки. Скукота. «Ну, давайте хоть мельком пробежимся», — запротестовал капитан. «Тут активность на 400 очков веса. Надо найти какие-нибудь следы, которые позволят пройти финального босса». «Забей», — повторил я слова Рина. «Зашли, вышли. По стандартной схеме нечего соплино на кулак наматывать». Мы подошли ко входу в особняк. Я дернул за шнурок звонка чистой из вежливости. потому что Рина уже выбил дверь с ноги. Ну и дворецкого же надо было позвать как-то. Впрочем, вон он уже несется. Перепуганный-то какой. «Здрасте», — поприветствовал я его, не давая непись сюда открыть. «Мы от мэрии. Где у вас тут главный беспорядок творится?» «Вы как раз вовремя», — залепетал дворецкий. «В последнее время в этом доме случаются...» «Где?» «Главный?» «Беспорядок!» Прервал я его, чеканя каждое слово. «Откуда твари лезут? Глава дома где?» Непись совсем опешил от страха, переводя взгляд с одного ханта на другого. Я устало потер переносицу. «Как мне это все надоело!» «У моего ханта всего девять пунктов харизмы. Я вообще не должен с неписями разговаривать с такими статами». «Но у остальных в отряде еще меньше. Представляете, девять пунктов харизмы, ниже среднего!» И это самый высокий показатель на отряд. А нет, забыл совсем. Уж Рока больше, но он вечно размусоливает диалоги. Трата времени. — У нас в последнее время творится какая-то ужасная... Снова начал лепетать Дворецкий, но моментально заткнулся, стоило огромному дулу Нокса упереться ему в лоб. — Откуда? Лезут твари. Они точно здесь есть. Мистические монстры, чудовища и прочее, где они?» Попытка устрашения. Модификатор сила. Дополнительные модификаторы. Опыт. Отрицательная харизма. Оружие. Аура. Иное. Результат. Успех. Я отмахнулся от системного сообщения, даже не читая его. У дворецкого глаза сошлись на переносице. Он только и мог что пялиться на ствол Нокса. «Задний двор. Летний домик. Там!» — произнес он дрожащим голосом. «Задний двор!» — скомандовал я. «Рина!» Короткий замах в челюсть от нашего танка и дворецкий мешком падает на пол. Нечего тратить время на разбирательство, кто здесь свой, а кто может оказаться предателем. Но в этот раз Рина как-то погорячился. «Можно было и поаккуратней!» — прокомментировал я. «Только мирного непись нам убить не хватает!» — Так я легонько, — округлил глаза Рина. — Нам его просто обезвредить надо было, чтобы он в спину не ударил, если что. — Так он и не ударит, — ответил Рина. Я закатил глаза. Вот он опять придуривается или серьезно. Впрочем, какая разница? Надо дело делать. — Мы с Рина сразу на финальную локацию, вычистите дом. Берем все ценное — оружие, амуницию, экипировку и прочее, что ханты могут взять по праву. «И, Овер, в этот раз не тащи всякий антикварный хлам». «Арч, та статуя не хлам, это было произведение искусства». «На барахолке себе купи искусство, а в партии тащи то, что можно за серебро продать». «Давайте, разбежались. Десять минут на все про все». Парни вломились в первую открытую дверь и понеслись по комнатам. Я за них особо не переживал. Все-таки это самое начало активности. Вряд ли они сходу встретят что-то серьезное в плане врагов. У Мауса достаточно много боевого опыта и сильный хант. Овер все-таки Мака а не типичный саппорт вроде Неми. Он может за себя постоять, если что. А Жрок? Ну, это Жрок. Помрет — невелика потеря. С ним все было обговорено заранее. Парень знал, на что идет. В случае опасности бросать мы его, конечно, не будем, но и оберегать как ту же Неми его никто здесь не собирается. Про нас с вообще молчу. Нас двоих вполне будет достаточно в первые пять-десять минут активности, пока твари не набрали достаточно сил. Я бы еще Мауса взял, но не хочется оставлять Овера без серьезной защиты. Все-таки его аура очень полезна для нас. Да и есть у него еще пара полезных проклятий в арсенале. Из-за угла выскочила девушка в форме служанки. Я прошел мимо, не сбавляя шага. Под дулом моего револьвера непись даже дернуться не смела. А стоило нам пройти мимо, когда юркнула обратно в комнату. Хорошо. Просто так бить девушек пустине писей я не стану. Ирина не станет. Но если бы она бросилась следом, я бы ее пристрелил без раздумий. Просто на всякий случай. А то уже всякого в Врорхе навидался за последние шесть месяцев. У нас в отряде нет медика, чтобы залечить раны. Нет психолога, который восстановит разум. Только куча дорогущих эликсиров и зелий, которые никто из игроков первой волны позволить себе не может. Поэтому первоочередная задача отряда — выживание. А значит, никаких лишних рисков. Рина выламывал двери одну за другой. Я целился в каждый проход или темный угол еще до того, как какая-нибудь тварь могла оттуда выскочить. Мы прошли особняк насквозь и вышли во внутренний двор. Надо дойти до финальной локации в активности и сделать это как можно быстрее, пока босс не стал слишком сильным. Рорк всегда предлагает игрокам выбор, как действовать. Можно обшарить дом в поисках подсказок и ключей, которые помогут пройти финал, но если их найти не удастся, то босс к тому времени станет слишком мощным. А если совсем опоздать, то активность провалится автоматически. Хороший пример — это та больница для психов. Если бы мы быстро спустились в подвал, как только нашли снаряжение, не бегая по этажам, то никого бы там и не встретили, кроме слабых монстров. Но чем дольше мы медлили, тем сильнее становились подопытные. Но их можно было убить, если бы мы нашли правильную комбинацию рычагов на пультах управления. Это я уже потом узнал, когда просматривал игру других отрядов. Нужную комбинацию сообщали разные психи, которых мы находили. Но для этого в отряде должен был быть кто-то, кто мог вернуть им способность ясно мыслить. А если бы мы задержались слишком сильно в поисках простого решения, на свободу бы вырвались химеры. И там нам уже не поздоровилось бы. Вот и сейчас подобная ситуация. Мы забиваем на поиск следов. Идем сразу к боссу. Если можем его завалить своими силами, то остальной отряд подтянется сюда для Мочилова. Если нет, быстро ищем любую добычу и валим. Да, это неправильно. Раз вы ставят задачей пройти активность, иначе нам повышают комиссию с подобранного лута. Но такова тактика отряда. У меня в Рорке теперь свои цели, как и в гильдии. И в обоих случаях мне плевать на эти активности. Мы шли через внутренний дворик к виднеющемуся строению. Трава здесь еще была зеленой, но татуировка на груди продолжала греться. Значит, аура Овера достает, пусть она и ощущается слабее. На подходах к летнему дому Рина пару раз стукнул друг о друга накладками. Печати, выгравированные на металле, начали раскаляться, добавляя его ударом магического урона. «Готов?» — спросил он, стоя перед хлипкой деревянной дверью. «Погнали», — сказал я, сосредоточившись. Дверь снесло с петель и отбросило куда-то внутрь помещения. Как однажды сказал Гара на тренировке, Рорк дал твоему ханту руки, ноги, колени, локти и даже голову. Если ты заплатил за всего ханта, то используй всего ханта». Поэтому за последние шесть месяцев Рина переквалифицировался из обычного боксера в реале в сурового бойца в Рорке. «Если я занимался в додзё по два часа в день, пять дней в неделю, то Рина там прописался на постоянку. Кикбоксинг, муай-тай, кудо, тхэквондо, карате, джиу-джитсу, армейский рукопашный бой. Все это перемешалось в каком-то едином органичном боевом стиле, созданном расвами специально для игры в Роркхе. Его тренировки были направлены именно на борьбу с различными тварями, а не только с человекоподобными существами. Так что Рина теперь не только кулаками махать умел. Выбить с ноги дверь для него все равно, что пальцами щелкнуть. Я сам видел, как он однажды завалил двух гонщих бездны голыми руками. Одной сломал хребет ударом локтя, другой разорвал пасть. Вот и сейчас он влетел первым в полутемное помещение. Я шагнул следом прямо за ним, но к тому времени на полу уже лежало тело мертвого культиста. Труп валялся на животе. но расширенные от ужаса глаза смотрели куда-то в потолок. Этарино еще аккуратно действовал. С тридцатью шестью единицами силы его ханта парню было проще оторвать голову культиста, чем просто свернуть тому шею. Помещение с каменными стенами было тускло освещено сотнями свечей, что неровными рядами заполнили выступы в стенах. Значит, культисты... Скорее всего, будет какая-нибудь дополнительная охрана. Никого не найдя больше на входе, быстро осмотрел пару других помещений, пока не увидел спуск в подвал. «Опять подземелье? Ну сколько можно?» – простонал Рина. «Да забей! Какая разница, где ломать черепа?» «Не люблю подземки! У моего ханта клаустрофобия так развиться может!» «Бедненький! Пошли давай! Раньше спустимся, быстрее свалим отсюда!» Ри нашел первым по каменным ступенькам винтовой лестницы. Не самая удачная позиция. Мало пространства. Легко нас накрыть сверху какой-нибудь волной огня или кислотой. Я глянул через плечо. Неясная маленькая тень маячила в темноте. Значит, все нормально. Маус за нами приглядывает через своего миньона. Если что, ребята все бросят и придут нас спасать. Лестница переходила в узкий коридор. Дойдя до конца, мы оказались на верхнем балконе, опоясывающем прямоугольный зал. В его центре стоял алтарь. Круглая каменная поверхность, исписанная магическими рунами. Еще там стояли различные ритуальные предметы. Вот это уже интересно. Такие штуки бывают весьма дорогими. Вокруг алтаря девять культистов в темно-синих балахонах. Руки спрятаны в широких рукавах, глубокие капюшоны скрывают лица. Они тянули какую-то унылую мелодию, от которой слегка вибрировали стены. Еще четверых культистов я заметил стоящими по углам зала на первом этаже. Отсюда не видно, есть ли другие входы и выходы, помимо того, откуда мы пришли. Но на втором этаже в противоположной стене имелся другой проход. «Какой план, Арч?» — спросил Рина шепотом, глядя на проводимый внизу ритуал. — Тринадцать культистов, — прокомментировал я. — Стандартное число. Но как-то все слишком просто. — Сейчас идеальный момент, как ни крути. — Твоя правда. Зал не очень большой. Тут метров пятнадцать от края до края. Сможешь их всех оглушить? — Да без проблем. — Тогда погнали. Рина поднял правый кулак. Что-то щелкнуло, и стальная накладка, которая теперь больше напоминала перчатку, начала вибрировать, заряжаясь. Его броня обзавелась парочкой новых примочек. Спасибо все той же научной ассамблее и огромной награде за оборону в безбожную ночь. Вот и сейчас Рина заряжал импульсный удар, которым можно было и какому-нибудь гомункулу череп проломить. Как только все было готово, я выпрямился во весь рост. Два сами скользнули в мои поднятые ладони. Рину одним движением перемахнул через перила балкона. Подпрыгнув как можно выше, он метеором упал почти в самый центр зала в паре метров от алтаря. Его заряженный кулак с силой ударил в плиты пола. Импульсный заряд, магические печати на накладках да банальная гравитация. Ударная волна разошлась во все стороны. Пол балкона под моими ногами задрожал. Ритуальные предметы, подсвечники и мелкий мусор разметало во все стороны. Всех культистов, что стояли вокруг алтаря, с силы отбросило, впечатывая их тела в стены и колонны. С потолка посыпалась каменная крошка, отлетали целые пласты. Сам Рина в этот момент стоял на одном колене в глубокой воронке диаметром в полтора метра. От его правой руки валил дым, но все это заняло лишь одно мгновение. А уже в следующее я начал стрелять с двух рук. Ошеломленные культисты, что сейчас сползали вдоль колонн, даже не поняли, что произошло. Вулканы отрабатывали на пять с плюсом, вгрызаясь в податливую плоть неписей, оставляя кровавые потеки в выщербленном камне колонн. Я добил четверых, почти ни разу не промазав. Сказываются мои длительные тренировки в тире, которым я посвящал практически все свободное в реале время. Пустые барабаны жалобно звякнули о камень, Но к тому времени новые уже заняли свои места в гнездах револьверов. Я встал на перила балкона и сделал шаг в пропасть. Развернувшись в полете, приметил еще троих культистов, которых не мог видеть, пока стоял наверху, потому что они находились подо мной. Сразу двое атаковали Рина, но у них не было и шанса. Окровавленный труп первого с силой пушечного ядра влетел в стену еще до того, как я приземлился. второму что пытался ударить в незащищенную спину танка жить оставалось считанные мгновения пусть приземлился я не так эпично как крина на одно колено но зато стрелять начал в то же мгновение теперь расстояние до врагов было куда меньше поэтому куски черепов двоих культистов разлетелись по стене почти одновременно один враг сразу прыгнул за колонну я разжал правую руку и выхватил Нокс еще до того как пекс вернулся в кобуру Продолжая палить с левой руки в сторону не столь расторопного культиста, прицелился справой в колонну. Главная проблема вулканов в том, что они взрываются, как только поражают цель. Поэтому для третьего калибра я раскошелился на потрошителей. Два выстрела из Нокса грохотом прокатились по замкнутому пространству зала. В колонне появились два аккуратных цилиндрических отверстия. Я мог спокойно просунуть руку в каждой из них. Через мгновение из-за колонны, пошатываясь, вышел спрятавшийся культист. В его груди зияло два точно таких же отверстия, что и в колонне. На таком же расстоянии друг от друга. Разве что в каменных дырах не сыпались вниз куски внутренних органов. Под звук падающего тела я обернулся к центру зала. Нокс уже убран в кабуру, а оба ампикса искали себе чем поживиться. Красивый каменный зал, освещенный свечами и украшенный фресками меньше минуты назад, изменился до неузнаваемости. Испечренные стены, местами обвалившиеся колонны, каменные плиты, упавшие с потолка и разлетевшиеся на сотни осколков, полутораметровая дыра в полу и больше десятка разбросанных тел культистов. И кровь. Много крови. Она текла по полу, собираясь в лужице. Красным были заляпаны колонны и стены, и посреди всей этой картины стоял Рина, держащий за волосы двоих оставшихся культистов. Те давно уже не подавали никаких признаков жизни, свисая безвольными мешками в его огромных лапах. Но здоровяк продолжал методично стучать их головами друг о друга. И лишь когда глухие удары сменились чавкающими звуками, он, наконец, отпустил бедолаг. Я посмотрел на все это кровавое зрелище, и опустил оружие. Огляделся вокруг, но увидел лишь один из своих барабанов на полу. Поспешил подобрать, но тот уже успел испачкаться в крови и каких-то ошметках. «И что, это все?» — спросил Рина, снимая медальон из культистов. «Как-то слишком просто даже для начала активности». Они не успели никого призвать. В доме наверняка ползает какая-нибудь нечисть. — Да мы даже на заднем дворе никого не встретили. — Скорее всего, проскочили мимо патруля, — ответил я, снимая трофеи со своих тел. Тонкий писк над ухом подтвердил мои слова. — Маус говорит, что так и есть. Забери все, что смело с алтаря, может, там артефакты какие? — Оп, тут ритуальный кинжал древний какой-то учувырлы. Бери! — крикнул я, шарясь по трупам за колоннами. — С главаря, скорее всего! «Арч!» — раздался встревоженный голос Рина у меня за спиной. «Кажется, я что-то сломал». «Но я это и так уже понял». По голубоватым отблескам на стенах и треску электрических разрядов за спиной. Из-за колонны я вышел уже с револьверами в руках. В центре зала, над алтарем, с которого Рина смел все ритуальные предметы, сейчас разрасталось облако. Сквозь клубящийся туман виднелись всполохи молний. Прямо над головой пятящегося Рина в воздухе появлялось кольцо портала. «Чего?» — простонал я. «Опять?» «Валить надо!» — прокричал Рина. Жаль только не успел последовать своему же совету. Из воронки вылетело длинное щупальце, похожее на осьминожье, только тоньше. «Ну все, Рорк кончился». Начинается хентай. Щупальца наискось пролетела через весь зал с гробаста Фрина. Я стоял далеко, поэтому до меня не достало. А вот здоровяка тварь не только схватила, но и со всей дури шмякнула об одну из колонн. От последней во все стороны полетела каменная крошка. Стандартная защита от дурака. Если прервать финальный ритуал слишком рано, то Рорк выплевывает какую-нибудь тварь разной степени опасности. Мы на такое нарывались всего дважды, но предугадать наличие такого фокуса невозможно. Единственный вариант был ничего не трогать в этом зале и так уйти. Но, блин, это же ритуальные штуки всякие. Там могло оказаться что-то весьма ценное. Да и не факт, что тварь не полезла бы, оставь мы все на своих местах. Может, она по таймеру выбралась. Или еще какой триггер имелся. Проблема заключалась еще и в том, что пока что из портала вылезло лишь одно извивающееся щупальце. Каким бы хорошим стрелком я ни был, попытаться отстрелить такую мишень мне не по зубам. Можно попробовать, но это пустая трата боеприпасов. К тому же... «Хватит придуриваться, Рина!» — проорал я. «Сбрось его уже!» «Я... пытаюсь!» — прокряхтел здоровяк в перерыве между ударами о колонны. «Не дотянусь!» «Тварь!» Последнее было в адрес урода в портале. Или просто в сторону Роркха в целом. Я его понимаю. Но раз уж назвался танком, то терпи. А вот и враг показался. Из портала высунулась какая-то бугристая масса с большими черными глазами без зрачков. Выпуклые, как у насекомых. А вот пасть была широкой и кривой. Вообще, рожа твари больше напоминала какую-то бесформенную массу, случайно превратившуюся в подобие головы, но мне на это было плевать. В отличие от щупальца, эта морда вела себя куда спокойней. Да и мишень довольно большая для меня. Вышел из-за колонны с двумя ампексами в руках. Стрелять в одну цель с двух рук куда проще, чем по разным. Штрафы на меткость присутствуют куда без них, но небольшие. К тому же они компенсируются оружием и моим личным навыком. Правый револьвер, что пришел на смену с и трой, тут тоже модифицирован, как и его брат-близнец. Разве что барабан не меняли, он и так под правую руку откидывается. Вообще это оружие уже давно стало пережитком прошлого. Я слишком много патронов отстрелял в подземном тире Расвов, чтобы мне было необходимо оружие с повышенной меткостью. Так что да, пора бы уже сменить экипировку. Но в данный момент. «Два барабана по восемь патронов. Я положил в морду минимум дюжину, и то лишь потому, что тварь юркнула обратно в портал, забрызгивая все вокруг фиолетовой кровью. Не знаю, достали ли ее последние пули, но вряд ли. Порталы, и иные измерения, переходы, изнанки миров. Ненавижу всю эту срань». Примерно в то же мгновение, как бесформенная морда уползла обратно, Рина наконец дотянулся до кнопки активации. Не знаю, чего он с ней так возился долго. Переключатель же у него в ладонях был. Защиту от случайного нажатия снять не мог. Но в итоге парень все же врубил энергопривод. Еще одна прибамбасина от научной ассамблеи. По всему телу Ханта прошли голубые искры, а затем составная броня танка выдала мощный электрический разряд. Осьминожье щупальце изогнулось, дернулась, пропуская молнию через себя. и все-таки бросила моего товарища, втянувшись в портал. «Вставай, блин, валим отсюда!» — поторопил я Рина. Тот кряхтел, кашлял кровью, но все же поднимался на ноги. Я подхватил парня под руки и рывком потащил вперед. Все с ним будет нормально. Пара-тройка ударов о стены — это уже давно не тот урон, который способен убить его ханта. Рина и не такое впитывал. Нам надо было обойти портал, потому что подъем на второй этаж находился с противоположной стороны от спуска, по которому мы пришли. Но вот задача. Портал внезапно расширился, выпустив наружу целый десяток щупалец. Тварь била вслепую, но остервенела. Тонкие отростки крушили колонны, оставляя вмятины в стенах, вздымали гору пыли и каменных осколков. А следом из портала выбралась и сама тварь. То, что я вначале принял за голову, оказалось каким-то бугром с глазами. И сейчас из вывалившейся из портала сиреневой массы перевитой щупальцами торчали десятки таких же голов, с черными глазами и оплывшими пастями. Тварь гортанно взревела какими-то булькающими голосами. Ее хор заполнил замкнутое пространство многократным эхом, сливающимся в одну тягучую какофонию звуков. Мы с Рина спрятались за двумя колоннами, по которым нещадно лупили щупальца урода. Маус! громко заорал я. Нам нужна помощь! В следующее мгновение татуировка на груди вспыхнула росчерком боли. Я скривился, ожидая, когда импульс иссякнет. Не знаю, сколько маны Овер влил Вауру, чтобы дотянуться до подвала, но вряд ли Малефика хватит надолго. Счет пошел на секунды. Щупальца стали более медлительными. а тварь принялась вращать своими глазастыми отростками во все стороны. Все ее тело начало покрываться гнойниками. Аура разложения ни разу неприятная штука. Жаль, на людей так хорошо не действует. Видимо, эта тварь уязвима к хаосу. Или какой там тип урона у этой ауры. Нам-то все равно. Главное, это ослабляющий эффект. Я перебрал снаряжение и остановил свой выбор на зажигательной гранате. показал Рина и дождался от него кивка. Ну, с Богом. Граната улетела в центр зала, а мы со здравяком вжались в колонны. Жахнуло знатно. У меня рукава плаща моментально начали тлеть от прокатившейся волны жара. Поток горячего воздуха отразился от стен, и лицо обдало раскаленной волной. Дышать стало невозможно. Мы бросились к выходу, уворачиваясь от горящих щупалец взбесившегося чудовища. Горело все. Тварь, пол, камень, колонны. Мы бежали сквозь ад. Зажигательная смесь напалмом залила пространство. Чудище дробило плавящийся камень. Во все стороны летели брызги раскаленной магмы. Мы прорывались сквозь эту огненную круговерть, прикрывая лица руками. Винтовая лестница, короче, чем та, по которой мы спускались, привела нас на второй этаж. Балкон местами обрушился, а с потолка отваливались целые куски раскаленного камня. Пламя было внизу, пламя текло сверху. Мы рванули по проходу, перепрыгивая участки с обрушенным полом. Держались ближе к стенам, уклоняясь от падающих на головы обломков. Щупальца молотили воздух, ломая перила вместе с балконом. Здесь было куда жарче, нежели внизу. Кислорода не хватало, а резкие вдохи обжигали легкие. но нам удалось преодолеть разделяющее нас расстояние и прыгнуть в темный проход. Пригнувшись, спасаясь от горячего воздуха, мы неслись вперед к лестнице. Взбежав наверх, столкнулись нос к носу с двумя культистами. Рина пронесся напролом, раскидывая их в стороны, словно кегли. Я даже останавливаться не стал. Выбежав во двор с наслаждением, вдохнул свежий ночной воздух. Позадира катали гортанные вопли твари. развернулся и с силой швырнул в проем последнюю зажигательную гранату. Внутри летнего домика раздался взрыв, от которого повыбивало все окна, а через пару мгновений из всех щелей потек густой едкий дым. «Это его вряд ли убьет», — произнес Рина, откашливаясь. «Зато задержит! Маус, слышишь меня?» В ответ темная тень промелькнула перед глазами. «Активность провалена! Эта тварь скоро выберется наружу! Хватайте, что нашли, и на выход!» Мы бежали к главному особняку. Влетели в заднюю дверь и пошли на пролом. В гостиной лежал человек в костюме слуги. Над ним со стаканом воды стояла молодая девушка. То ли кухарка, то ли прачка, судя по грязной рабочей одежде. Не было времени разбираться. Я просто схватил девчонку за руку и поволок за собой. Рина правильно истолковал мой жест. Подхватил тело слуги, перекинув того через плечо, и побежал следом. Мы прошли через весь дом, почти не встретив никого живого. Разве что Маус присоединился к нашему бегству, таща за руку какую-то горничную. Дойдя до главного входа, я окликнул Рина, не оборачиваясь. Овер и Жрок уже бежали к воротам вместе с какими-то неписями. Мы бросились следом. Остановившись у самых ворот, я обернулся и посмотрел на особняк. Над старинным величественным строением в воздух взвелись десятки двадцатиметровых щупалец. Они кружили, извиваясь в заревах пожара. Раздался утробный вой. Тварь не только целиком вырвалась из портала, явив свою истинную мощь, но и сумела выбраться из подземелья. Через пару минут она разнесет здесь вообще все. А еще через пятнадцать схлопнется активность. И тогда это чудище вывалится в город. И лучше бы нам оказаться как можно дальше отсюда. Хотя нет. Вряд ли эта тварь адекватна для второй волны. Значит, минут через тридцать. «Всех вытащили?» — спросил я. Кроме одного повара, который оказался культистом. «Этого не жалко», — произнес я, глядя как Рина тащит на себе тела слуги и дворецкого. «За их!» Мы выбрались наружу, и все звуки как отрезало. Активность осталась на другом плане Роркха. Но это ненадолго. Сложив тела около забора, осмотрел пострадавших. Двух служанок мы вытащили с Маусом, двое мужчин еще не очнулись. Еще парень с девушкой, тоже из числа слуг, пришли вместе с Овером и Жроком. Вроде бы все. Одно дело вырубить непися, чтобы тот не мешал нам, и совсем другое — обрекать их на смерть. «Эй ты! Кто такой?» — обратился я к единственному парню, что стоял на ногах. «Гарри, сэр!» — испуганно ответил он. «Я садовник, сэр!» «Отлично, садовник! Слушай меня внимательно! Через две минуты из этих ворот выберется чудище, и всех вас сожрет!» Поэтому приводи этих двоих в чувство и валить отсюда со всех ног, понял? П -п -п понял, сэр. Лицо парня совсем побелело. Ладно. Монстры Рорк не агрятся на обычных неписей, если те не союзники хантов. Да и веса эта компания никакого не имеет, чтобы твари их почуяли. Может, и выберутся. В любом случае, теперь они не моя ответственность. Но нам тоже пора валить отсюда. В топку к импом эти активности, произнес я. Погнали займемся нормальными делами. Ночь только началась, у нас полно работы. Да, поддержал Маус. Рорк сам себя не грохнет. Придется помогать.